На следующий день, 9 января, состоялась премьера оперы «Тихий дон» в Москве в Большом театре. Шолохов, конечно же, присутствовал. Газета «Правда» день спустя сообщала. Первый же гастрольный спектакль ленинградских гостей увенчался положительно триумфальным успехом. Даже самые сердитые московские критики яростно аплодировали автору «Тихого дона», молодому композитору Дзержинскому и авторам спектакля, дирижеру С.А. Самосуду, и постановщику М.А. Ширишковичу. Автора «Тихого дона» в перечислении поставили первым, при этом даже не называя по имени, кто же в стране советов не знает товарища Шолохова. Шолохов при этом, сколько его не вызывали, на сцену Большого так и не вышел. Дзержинский напишет в мемуарах, что так Шолохов хотел показать, что овации по праву принадлежат другим людям. На самом деле ему просто не понравилось. Сталина на премьере не было, без него любой триумфальный успех не был достаточно триумфален. Шолохов на следующий спектакль не пошел и уехал к семье. Сталин явился на последний гастрольный спектакль 17 января. С ним Молотов, Бубнов и секретарь ЦИК СССР Иван Акулов. После третьего акта Иван Дзержинский, главный дирижер Большого театра, только-только вступивший в новую должность Самуил Абрамович Самосуд, и режиссер Макс Абрамович Шерешкович были приглашены в ложу к вождю. Тот сделал несколько замечаний по оформлению спектакля, но идейно-политическую направленность и в целом творческую работу оценил высоко. Вот теперь триумф состоялся окончательно. — Над чем вы сейчас работаете? — спросил Сталин Дзержинского. — Над оперой поднятая целина, — неожиданно для самого себя ответил композитор. До той минуты к работе над поднятой целиной он даже не приступал и с Шолоховым ничего подобного не обсуждал. Вождь одобрил задумку. Опера заканчивалась тем, что Григорий, придя в отпуск в Ягодное и узнав про измену Аксинии, убивает молодого барина Лесницкого и с отрядом революционных казаков идет на Новочеркасск. При этом казаки поют отличную походную песню «От моря и до моря», позже ее будет исполнять Поль Робсон о том, что Сталин похвалил постановку, напишут в «Правде». Так донские казаки, в которые уже раз за минувшие месяцы взяли сцену Большого театра. Все эти премьеры, багровые шрамы чекистов, хороводы советской прессы вокруг Шолохова, откровенное продвижение казачьей тематики должны были чем-то закончиться. Но чем? Три недели спустя, 8 февраля 1936 года, газета «Правда» опубликовала редакционную статью «Советские казаки». Прочитав ее, Шолохов пустился в пляс вокруг стола, схватил казачонка Мишку, расцеловал, перепугал и матушку, и Марусю, и деда Громославского и снова уселся читать, на этот раз вслух. «Правда» писала. Основная и подавляющая масса казачества сжилась и сроднилась с колхозным строем сжилась и сроднилась с советской властью, покончив с проклятым прошлым, когда казачьи районы, особенно Дон и Кубань, были оплотом контрреволюции и гнездом антисоветского саботажа. Казачество стало советским не только по государственной принадлежности, но и по духу, по устремлениям, по преданности советской власти и колхозному строительству. Так началась огромная государственная кампания реабилитации казачества – в середине марта в Ростове-на-Дону состоялись грандиозные торжества с участием донских, кубанских и терских казаков. Терцы прибыли в конном строю. Шолохов был приглашен на праздник в качестве почетного гостя. Глаза его сияли, и сердце счастливо колотилось. В том же марте он одобрил создание Вешинского профессионального драматического театра и передал на театр 3000 огромная сумма собственных денег. Отныне казаки сами могли ставить спектакли про себя. Не все это делать москвичам и ленинградцам. Что они, в конце концов, могут понять в казачьей доле? 20 апреля 1936 года ЦИК СССР отменил существовавшие для казаков ограничения по воинской службе. 23 апреля нарком обороны Климент Ворошилов подписал приказ номер 67, в соответствии с которым 4-й кавалерийский корпус получил название «Казачьего» а его территориальным кавалерийским дивизиям были присвоены названия 10-й Терско-Ставропольской и 12-й Кубанской территориальной. Следом началось формирование 13-й Донской казачьей дивизии. Этим частям вернули казачьи обмундирования. Донцы получили право носить шаровары с лампасами, а также папаху, башлык, казакин. Обмундирование кубанских и терских казачьих частей включала кубанку, бурку, башлык, черкеску, бешмет, шаровары. Для всех казачьих частей было оставлено общекавалерийское снаряжение. Вооружение рядовых состояло из шашек и винтовок, у донских казаков дополнительно пик с флюгерами, у кубанцев и терцев поясных кинжалов. Для повседневной носки донские казаки получили возвращенную им фуражку с красным околышем, кантами и синей тульей. Когда новосозданные части проходили по станицам Верхнего Дона, казаки и казачки плакали от радости. Троцкий из своего изгнания отреагировал на происходящее крайне раздраженно. Советское правительство – «Восстанавливает казачество единственное милиционное формирование царской армии» и далее. Восстановление казачьих лампасов и чубов есть, несомненно, одно из самых ярких выражений Термидора. Орлов Фельдбин писал, что старые большевики пришли к убеждению, Сталин изменил делу революции. Сталин, между тем, продолжал готовиться к войне. К войне с внутренними врагами и к неизбежной войне с врагами внешними. Возрожденное казачество могло пригодиться ему и на одной, и на другой. Свой 31-й день рождения Шолохов решил встретить в Москве, в малой компании самых-самых близких людей – Мария Петровна, дочка Света и Вася Кудашов. Сидели, тихо ужинали в Национале, окна выходили на Манежную площадь, уже вечерило, и тут звонок «Товарищ Шолохов у телефона?» Товарищ Сталин приглашает вас к себе. «Ждите», — велел своим Шолохов. «Ну, не до ночи же я там буду, верно? Обычно полчаса-час он, наверное, и не знает, что у меня день рождения». Ошибся. Ни один советский писатель, да и любой другой деятель подобной чести, не удостаивался. Его день рождения организовал лично вождь. В одном из кремлевских помещений был накрыт стол... Сталин сам решил кого позвать, чтобы отпраздновать не шумно, но душевно, как и положено при встрече добрых товарищей. Шолохов с известной своей редкой для писателя скромностью так и не обмолвился, как все тогда прошло. Должно быть, его мягко попросили оставить эту встречу без огласки. А то сами понимаете, товарищ Шолохов, пойдут толки, что генеральный секретарь лично поздравляет одного писателя, а почему не поздравляет второго, третьего? Зачем обижать людей? Было несколько человек из числа ближайшего сталинского окружения. Молотов, Будённый, Ворошилов. Можно вообразить. Большой стол, вожди и Шолохов. Негромкий разговор, свежий запах овощей. Сталин и Шолохов курят трубки, обмениваются репликами. Молотов слушает без улыбки, Ворошилов с улыбкой, Будённый крутит ус. Неизбежно зашла речь о казачестве. «Расскажите, товарищ Шолохов, как читают на Дону публикации в правде? Есть ли отклик? Как проходят казачьи праздники? Как дан сам пошив казачьи формы нового образца?» Еще говорили в проброс, не торопя со сроками о завершении поднятой целины и Тихого Дона. Теперь Шолохову установилась понятна мотивация, по которой Сталин соглашался с тем, что Григорий Мелехов не придет к большевикам. По версии вождяк, который он хотел исподволь поделиться с народом, враги партии обидели часть казачества до такой степени, что преодолеть ту обиду казачество уже не смогло, и ушло к белому, ушло в бандитизм. Но товарищ Сталин осознает совершенные тогда врагами партии ошибки и готов эти ошибки исправлять, и уже исправляет. Не его, а чужие ошибки Троцкого, Сырцова, Сытина, прочих, Это сегодня известно, чем завершилась внутрипартийная борьба второй половины 30-х, а тогда все могло пойти как угодно. Сталин, безусловно, знал про существование оппозиционных групп, декларирующих необходимость его смещения, в том числе путем военного переворота. Он помнил, что казачество до последнего защищало уже покинутого всеми Николая Романова. Едва ли Сталин делал окончательную ставку на казачество – в конце концов, у него был преданный ему нарком Ворошилов, был Будион и несгибаемый Молотов. Но все-таки он надеялся приберечь про запас еще и казачества. В момент смертельной схватки Исход мог бы решить один боеспособный полк. Пусть это будет казачий полк. Несколько казачьих полков сразу. Ведь теперь казаки знают, кто вернул им право быть самими собой. И Шолохов в этой истории находился в самом ее центре. Он был не просто первый и, главное, по-настоящему любимый народом советский писатель постреволюционного призыва. Он был еще и послом Донского казачества. Поэтому спойте, товарищ Шолохов, старинную казачью песню. Хорошо поете, как настоящий казак. Да, Семен? Семен знает толк в казачьей песне. Так выпьем, товарищи, за советское казачество. И вот вам, товарищ Олухов, бутылка коньяка в подарок. Во славу наших будущих сражений и побед. Событие того вечера запомнила дочь Светлана Михайловна. Десять, одиннадцать, двенадцать, отца все нет. Кудашов ушел, не дождался. Небо уж начало светлеть. мама не спит, и я с ней не сплю. Мама в окно смотрит, и я в окно смотрю. И вот мы видим, что оттуда по Васильевскому спуску идет отец и что-то несет. Пришел, принес сверток. Медвежий окорок копченый, бутылку коньяка, оплетенную соломкой, большущую коробку конфет. Коньяк, подаренный Сталином, известный литературный факт. Есть такой фрагмент в мемуарах Петра Лугового. Шолохов привез в Вершинскую медвежью колбасу и угощал семью и меня. Он рассказал историю этой колбасы. Сталин пригласил Шолохова поужинать у него в квартире. Хозяин угощал медвежьей колбасой, а когда писатель уходил, Сталин дал ему сверток, сказав, чтобы он поподчевал этой колбасой Марию Петровну. Кремлевское помещение в позднем рассказе Лугового обратилось в квартиру, а в остальном все отправляет к той встрече. Сталин узнал, что Шолохов оставил в национале жену и в качестве извинения передал подарки. Здесь стоит вспомнить устные иронические рассказы Михаила Булгакова, где Сталин будто бы приглашал его в Кремль для разговора по душам, делясь. «Понимаешь, Миша, все кричат, гениальный, гениальный, а не с кем даже коньяку выпить». Булгаков мистифицировал, точно не догадываясь об одном. Писатель, с кем Сталин мог себе позволить выпить коньяка, существовал. В начале 1936 года Николай Островский прислал в станицу Вешинскую свой роман «Как закалялась сталь» с письмом, начинавшимся так товарищу Мишу Шолохову, моему любимому писателю. Островский был на год старше Шолохова. Он родился в 1904-м на Волыне. Отец, как писалось в советских биографиях, отставной солдат, работал наемным рабочим. По матери в Островском текла чешская кровь. Однако, если копнуть глубже, у него, как и в Шолоховском случае, сословная история чуть более сложная. Дед Николая, унтер-офицер Иван Островский, оборонял Севастополь. Отец, тоже унтер-офицер, кавалер двух Георгиевских крестов, владел землей, имел в собственности чайную и корчму, торговал водкой. Он был старше матери на 21 год. Детей у них было шестеро, выжили четверо, два сына и две дочери. Брак распался, но боевую жилку Островский по отцовской линии унаследовал. Островский, как и Шолохов, окончил церковно-приходскую школу. С детства, как опять же, Шолохов обладал исключительной памятью. Будущий образцовый советский комсомолец отлично знал Ветхий и Новый Завет, помнил наизусть все тропари, в письмах цитировал Библию. С 16-го года 12-летний мальчик работал в Шипетовке, куда переехала семья по найму. Сначала на кухне вокзального ресторана, затем под ручным кочегара на электростанции. Как и Павка Корчагин, герой романа ⁇ Как закалялась сталь ⁇ он тоже из Шипетовки. В августе 19-го ушел на фронт добровольцем, ему было 15. Корчагину, который тогда же ушел на фронт в романе 17. Воевал в основном с Петлюровцами и Поляками. Как опять же и Павка Корчагин, Поэтому никаких, собственно говоря, белых в его романе нет. Зато много гетманщины и целый выводок разнообразных чубатых атаманов один другого отвратительней. Служил, как и Павка Корчагин, в бригаде Котовского и в Первой конной армии. В августе 20 -го года был тяжело ранен в спину подо Львовом. Тогда же в романе, как закалялась сталь, был ранен и Корчагин. Над кроватью лежащего в бессознании Корчагина доктор говорит... Я не понимаю, как это можно почти детей принимать в армию. Это возмутительно. Наверняка так и было в жизни Островского. Тем более, что ему в том августе все еще было 15. А Корчагин все-таки, скорее всего, 18. И, строго говоря, ребенком герой романа уже не являлся. После ранения Островский, как и Корчагин, был демобилизован. Весной 21-го года, окончив с отличием единую трудовую школу в Шипетовке, вступил в Чон, участвовал в борьбе с бандитизмом, но в конце концов угодил под трибунал, и хотя не был осужден, судя по всему, пережил сильнейший шок. Здесь мы, конечно же, вспоминаем шолоховскую эпопею в Каргинской, где он кружил вместе с Чоном, а потом его работу продвинспектором в Букановской, едва не окончившуюся для него самым плачевным образом. Получив вследствие ранения и физической работы по комсомольской линии в жутких условиях инвалидность первой группы, в 23 года Островский начал писать прозу, причем сначала на украинском языке. В анкетах Островский записывал себя украинцем, по факту являясь сыном великоросса и чешки, и родным языком считал украинский. С 27 года он был прикован к постели. С конца 30-го с помощью изобретенного им трафарета начал роман «Как закалялась сталь, будучи почти слепым», Это было второе его произведение, первое потерялось во время почтовой пересылки. Закончил роман в мае 33-го. Напомним, что первая книга «Поднятой целины» вышла в 32-м, а третья книга «Тихого дона» в самом начале 33-го. Островскому читали вслух все написанное Шолоховым. Рукопись первого романа Островского редактировал заместитель главного редактора «Молодой гвардии» Марк Колосов, давний шолоховский знакомый, Это у него в комнате, где проходили литературные занятия, Шолохов провел многие часы в самом начале своей писательской карьеры. На фотокопиях рукописи «Как закалялась сталь» зафиксированы почерки 19 человек, многочисленные литературные секретари, редакторы, помощники. Роман попал под жесткую цензурную переработку, особенно вторая книга. Там вырезали многие фрагменты, касавшиеся Троцкого, убрали часть злободневных диспутов, в комсомольской среде выправили даже любовную линию. Островский, в отличие от Шолохова, элементарно не имел физических сил и соразмерного на тот момент влияния, чтобы отстоять свой роман, однако часть сокращений все-таки сумел вернуть. Сталин книгу прочитал и угадал ее мощнейший мобилизационный ресурс. Молодой человек, отдавший юность, здоровье, по сути, жизнь, борьбе за социализм. Автор и герой в одном лице – нашедший достаточно точную убедительную форму для того, чтобы доказать читателям верность и продуманность своего выбора. Помимо прочего, в романе были проговорены многие важные и с политической точки зрения необходимые Сталину вещи. У Островского комсомольцы совершили истинный трудовой подвиг, проложили в условиях холода вручную узкоколейку. Именно тогда Островский, как и Корчагин, надорвал здоровье, получив в числе прочего обморожение конечностей. Но самому подвигу предшествовали саботаж и прямое вредительство местных работников. Освещение этой темы было необходимо Сталину как для принятия ряда репрессивных решений, зачастую обоснованных, потому что вредительство тоже имело место, так и для переноса ответственности за все ошибки с партии на иных виновников.